Глава вторая. «Куда вы меня везете?» Решаюсь прервать гнетущую тишину своим вопросом. «В безопасное место». «Я не хочу с вами никуда ехать. Остановите машину!» Истерично кричу. «Немедленно!» На нервной почве к горлу подступает тошнота. «Сколько минут ты проживешь, если выйдешь из машины?» Спокойно спрашивает он, туша во мне негодование. В чем-то он прав. Недолго я проживу, если учесть, что сам Лютов вынес мне приговор. «Я уеду! Довезите меня до вокзала!» — умоляю я. «Куда ты собралась? У тебя ни родственников, ни друзей. Тебя нигде не ждут. Это неважно! Главное — уехать отсюда!» «Тебе не дадут даже купить билет. А если ты умудришься купить его, тебя снимут с рейса. Ты и десяти километров не проедешь». Тебе пасут уже дней шесть. Вокзал и аэропорт. Последние места, где тебе следует появляться. У местной полиции уже имеется твое фото. Сотовый где? «Дома», — отвечаю после того, как обшариваю карманы и сумочку. Телефон лежал у компьютера на зарядке, я его не взяла. А вот ключи от квартиры прихватила с тумбочки в прихожей. «Это хорошо», — не отследят. т в с у м о ч к е что?» «Паспорт, деньги, личные вещи». п р и ж и м а я к груди сумочку. Выложи все из нее. «Зачем?» «Выполняй», — командует он, совершая обгон. Вываливаю на сиденье содержимое моей сумочки. Помады и тампоны падают на пол, и я поднимаю их, засовывая в карман кофты. Окно открывается. «Выброси сумочку». «Она стоит двадцать тысяч?» — возмущенно говорю я. «Это единственная дорогая вещь, которую я позволила себе». Подарок на день рождения. Твоя жизнь стоит двадцатку? Выбрасываю сумочку с досадой, смотря на траекторию ее полета. Окно тут же закрывается. Почему они следят за мной? Ты мне ответь на этот вопрос. Я не знаю. Думаю, что ты лукавишь. Зачем вы спасли меня? Из любопытства. Хочу знать, почему Волк и Лютый установили наблюдение за тобой. Я ответила, что не знаю этих людей. Это ошибка. В их раскладах не бывает ошибок. Я тебе не верю. Я замолкаю. Слежу за дорогой, смотря в окно. Прислушиваясь к внутренним ощущениям, изредка бросая взгляд на водителя. От него я не чувствую угрозы. Если бы не он, я бы уже была мертва. Это веский аргумент в его пользу. Автомобиль мчится, м а ш и н а сосредоточенно следит за дорогой, не забывая постоянно перестраиваться из ряда в ряд. Другие участники движения сигналят за то, что он подрезает и создает аварийную ситуацию, но ему кажется на это наплевать. Он невозмутим. Оборачиваюсь, слежки за нами нет. Хотя если бы и была, я вряд ли бы заметила это. «Долго ехать?» — интересуюсь я. «Долго. Можешь поспать». «Боюсь, что не усну. Как знаешь. Я...» «Молча. Едем молча. Не очень-то хотелось с ним разговаривать. Лучше ляг, чтобы тебя не было видно. Будем проезжать через пост». Послушно ложусь на сиденье. «Выходи!» — слышу голос незнакомца над головой. «Неужели я уснула?» «Видимо, да». Осторожно выбираюсь из автомобиля, оглядываюсь. Передо мной небольшой охотничий домик, вокруг хвойный лес. «Бежать не советую». Он достаёт спортивную сумку из багажника, потом нажимает на кнопку брелка, блокируя автомобиль. «Кругом дикие животные. До ближайшей дороги километров сорок». Несмотря на меня, он идёт вперёд. Мне не остаётся ничего, кроме как следовать за ним». «Здесь нет ни электричества, ни сотовой связи», — говорит он, как только мы входим в дом, зажигает несколько керосиновых ламп. Неудивительно, такая глушь, тихо произношу я, смотря на простую обстановку. Но даже если бы это всё здесь было, я запретил тебе звонить кому-либо. Пользоваться социальными сетями тоже категорически запрещено. Для всех ты исчезла в неизвестном направлении. Этот статус для тебя сейчас тождественен жизни». Они не должны тебя засечь. Я поняла, я ж не враг сама себе. Сомневаюсь, какими коридорами в женской голове ходят мысли, мне не понять. Но порой вы совершаете нелогичные поступки. Мне в висок тыкали пистолетом, я буду сидеть тут, как мышка. Отлично. Проходи вперёд, спальня тут одна, можешь занять её. А ты... В гостиной нет ни дивана, ни кресла, лишь стол и пару стульев. На них спать неудобно. И я могу спать на полу или в машине. Мужчина ставит один светильник на комод и уходит, закрывая за собой дверь. Я остаюсь одна в спальне. Сажусь на край кровати, жестко. Даже представить не могу, сколько мне придется тут прятаться. Но это все же лучше, чем лежать в луже крови. Лужа крови. «Чёрт, в моей квартире труп того мужика! А если меня обвинят в его смерти, меня посадят?» Нервно кусаю губы. Сейчас бы новости посмотреть, хоть одним глазком, хотя и без новостей всё ясно. Какая же я неудачница! Оглядываю себя. На мне трикотажный костюм, старая кофта отца, а на ногах домашние тапочки. И я в таком виде собиралась на вокзал, Меня бы в дурку увезли сразу, как только я переступила порог вокзала. За окном глубокая ночь. Я ложусь на кровать. Холодно. Накрываюсь одеялом, закрываю глаза. Сон не идёт. Разные мысли роем носятся в моей голове. Лютов ищет меня. Мне страшно. Я думала, что они не знают, что я выжила тогда. Я убедила себя в этом. Оказалось, я ошибалась. Почему не пришли за мной раньше? Почему позволили жить? Кто этот мужчина, что спас мне жизнь? Что движет им, месть или деньги? Зачем он привез меня в эту глушь? Зачем спрятал от всех? Что он хочет выведать у меня? Какие вопросы будет задавать? Я на самом деле ничего не знаю. Мне нечего ему рассказать. И когда он это поймет, я буду ему не нужна. Убивает он быстро и хладнокровно. и Я не хочу умирать. Что делать? Бежать. Как в прошлый раз. Бежать и надеяться, что и в этот раз я выберусь из кошмара. Как только первые лучи солнца коснулись верхушки деревьев, я потихоньку выбираюсь из кровати и крадусь к выходу. Глаза несколько секунд привыкают к темноте в доме, как только я выхожу из своей комнаты. Крадусь к выходу, подобно вору. Шаг, остановка, п р и с л у ш и в а я с ь к тишине. Снова шаг, практически не дышу. Аккуратно открываю незапертую дверь, в ы б и р а я с ь на улицу, делаю глубокий вдох прохладного утреннего воздуха. Прохожу мимо автомобиля, целенаправленно иду вглубь леса, чтобы побыстрее скрыться, остаться незамеченной. Утро еще не наступило, лишь светает, отчего лес кажется мрачным и пугающим. Меня охватывает животная паника, я срываюсь на бег. Бегу, куда глаза глядят, чтобы убежать от этого дома подальше. Ноги застревают в высокой траве, лицо ц а р а п а ю т колючие ветви елей, но я бегу. Падаю и снова встаю, останавливаюсь у дерева, чтобы отдышаться и прислушаться, нет ли поблизости дороги. Именно шум автотрассы спас мне жизнь в прошлый раз. Сейчас же, кроме стука дятла по стволу, я ничего не слышу. Стараясь не отчаиваться, набираюсь решимости и снова бегу вперед. Пробежав еще несколько метров, замираю от звуков, что доносятся до меня. Оглядываюсь. В метрах пятнадцати-двадцати от меня трое медвежат. А это значит, что неподалеку их мама. Содрогаюсь от ужаса. Кровь мгновенно отливает от лица и, наверное, от всех частей тела тоже. Ноги подкашиваются. Тихо. Слышу шепот на ухо. Похититель и спаситель в одном лице стоит за моей спиной. Закрыв мне рот рукой, он обхватывает второй меня за талию, медленными шагами отводит в сторону. Слева, в двадцати метрах от нас, медведица. «Даже не дыши без моего разрешения!» к и в а я в ответ. Непроизвольно из уст срывается стон. Мужчина сильнее зажимает ладонью рот. Мы шагаем назад, неторопливо, бесшумно, осторожно. От страха я обмякла, и лишь сильные мужские руки не дают мне рухнуть на землю. Когда мы оказываемся в относительной безопасности, мужчина отпускает меня, окинув ледяным взглядом. «Вперёд!» — командным голосом указывает маршрут следования. «Я плетусь вперёд!» — он идёт за мной бодрым шагом, не забывая постоянно оценивать ситуацию в лесу. На его плече висит ружьё, но я думаю, что он не успел бы им воспользоваться, если бы медведица напала на нас... Я видела как-то по телевизору передачу о нападении животных на людей. Мне дома, сидя на диване, было безумно страшно. То, что я испытала сейчас, словом страх не описать. «А говорила, что умная», — пренебрежительно бросает он. «Парировать не с т а л о ему всё равно не понять. Иду молча. Да и прав он. Налево. Скажи, чем ты думала, когда решила бежать?» «Ничем», — огрызаюсь я. «Ну, это понятно. Думать тебе нечем». «А можно без оскорблений?» «Можно было бы, если бы я вместо утренней пробежки завтракал. А сейчас я голодный и злой, поэтому не обессудь». Он минуту сверлил меня взглядом. «Что заставило тебя рвануть в дикий лес?» «Ты». «Я?» Недоумевая, он смотрит на меня. «Я вроде как спас тебе жизнь. Теперь уже дважды». Он подходит ко мне вплотную, смотрит прямо в глаза. «И запомни, это было в первый и последний раз. Больше бегать за тобой по лесу я не буду. Хочешь сдохнуть от обезвоживания организма или от встречи с диким животным? Это твой выбор. Я подвергать свою жизнь опасности не стану. Уяснила?» «Да». «И... спасибо». Говорю я практически шепотом. «Мне безумно стыдно». Он ничего не ответил на это. о «Я тебе не верю». На нервах я выпаливаю ему свои мысли. «Здесь поблизости должна быть дорога. Ты не хочешь, чтобы я нашла её и выбралась отсюда?» И снова молчание. «Зачем я тебе?» «Сам не знаю», — наконец отвечает он. «Дорогу ты можешь идти искать. Я тебя не держу». Он обходит меня и идёт вперёд, чётко понимая, что я никуда не денусь. Я спешу за ним, боюсь отстать хотя бы на шаг. Мне кажется, что медведица идет по нашему следу. Я часто оглядываюсь, жду нападения. Мы возвращаемся к домику. Я вхожу в выделенную для меня комнату, закрываю за собой дверь, падаю без сил на кровать. Я так устала.